Глава шесть Следующий день я провела в знакомой мне комнате, которая совсем не походила на камеру в тюрьме. Я почти все время была одна, но меня это почему-то не тревожило. Да и некогда мне было переживать. Я весь день читала учебник начинающего мага. Мысленно я не раз благодарила незнакомого профессора, который оставил тут книги. Ужин мне принесла миссис Диория. Как обычно, все было вкусно. И, наверное, я бы не заметила странности в поведении женщины, если бы та не присела на стул и не начала разговор о том, как ей тяжело было после смерти любимого мужа. «Знаете, леди Ирен, боль прошла, пусть не сразу, но я смогла начать жить без Мироса. Я научилась этому. Сейчас же минуло семь лет с того горького дня, и я уже спокойнее вспоминаю мужа». Я слушала сокровенные мысли почти незнакомой мне женщины и удивлялась. «Почему она все это говорит мне? Зачем?» «Вы просто помните, что все можно пережить, даже боль от ухода за грань близкого человека», продолжила миссис Диория, вытерла мокрые от слез глаза и вышла. «И что это сейчас было? Что она хотела мне сказать?» Ведь не просто же так завела разговор о том, как пережила потерю мужа. Лишь вечером после душа я поняла, в чем дело. Брачный браслет на моей руке изменился. Как бы не хотела его снять, но я помнила, что этого делать нельзя. Лишь после смерти одного из супругов браслеты сами исчезают с рук. Еще недавно артефакт сиял серебром, сейчас же он был совершенно блеклым. И с каждой минутой краски все больше уходили из него. В завершении всего браслет сам расстегнулся и упал на пол. «Но как такое может быть? Что случилось с Альфредом?» «Конечно, я не воспылала любовью к бывшему мужу Ирен, но мне его стало просто по-человечески жаль. Пусть он и получил по заслугам, никчемный был человек, но и смерти я ему не желала». Я быстро надела ночную сорочку и длинный халат и вышла из ванной. Долго не знала, что делать с браслетом. Сначала я положила его на стол, затем спрятала в сундук, но, поразмыслив, вернула артефакт на стол. Что же мне с ним делать? Мои размышления прервал звук открываемого замка. Через мгновение в комнату зашел лорд Блэк. «Добрый вечер, леди Ирен. Извините за позднее вторжение». «Но у меня плохие новости», — сказал он с порога. «Альфред умер», — тихо спросила я. «Да, как вы поняли?» «Браслет», — ответила я и показала на артефакт, лежащий на столе. «Он упал с руки несколько минут назад». «Как-то я забыл о нем. У графа Азови браслета почему-то не было. Я решил, что вы их сняли в храме». «Нет, это Альфред снял свой». Отец Уилсон был очень этим недоволен. — Все так, пресветлое покорала вашего мужа. Поэтому она и не развела вас, хотя причин для этого было много. — Она просто знала, что наш брак не продлится долго, — догадалась я. Внезапно мне опять стало холодно, я обняла себя за плечи. На меня накатила такая грусть, что глаза наполнились слезами. — Как бы то ни было, но мне его жаль. — проговорила я дрожащим голосом. Мужчина тут же преодолел разделяющее нас расстояние и прижал меня к себе. — Прошу вас, Рен, не плачьте, — прошептал он. Я же еще крепче прижалась к Майклу Блэку и дала волю слезам. — Почему я так горько плакала? Наверное, я плакивала не Альфреда Азави, а его бедняжку-жену, место которой заняла. Сколько ей пришлось вытерпеть, врагу не пожелаешь. Отцу она не нужна была, он так и не объяснил дочери, почему не желал ее видеть после смерти матери. После уже муж показал себя во всей красе, издевался над беззащитной женщиной, пока не решил выкинуть ее из дома. А ведь я так и не спросила у Алисы Шагаровой, что случилось с моей предшественницей. Почему я оказалась в теле Ирен? Нужно будет узнать у нее это. Не знаю, сколько плакала, я как-то потерялась во времени. Очнулась я лишь когда поняла, что рубашка мужчины стала мокрой от моих слез. «Простите, не знаю, что на меня нашло», — сказала я, немного отстранившись. «Сама от себя такого не ожидала. Ведь я никогда его не любила. Отец силой заставил меня выйти за него замуж. Но и смерти я не желала Альфреду». «Я верю вам, Иран». — ответил мужчина, в который раз забывая приставку «леди». — Что с ним случилось? — решилась спросить я. — Последний подарок от лорда Парсиваля. Тот приказал перевести графа, зовив другую камеру, к трем головорезам. — Завязалась драка, и вашего мужа серьезно ранили, и он умер сегодня днем. — Это простая случайность? — Не уверен в этом, — покачал головой лорд Блэк. Я не понимаю, зачем это? Неужели Альфред такая серьезная фигура? Я думала, что муж был простой пешкой среди заговорщиков. Наверное, вы правы. Но на суде граф Азови мог сказать нечто важное. Сейчас обвинение лишилось такой возможности. Суд откладывается. Значит, мне еще долго придется сидеть в заперти? Ужаснулась я. Вы не подумайте, мне тут есть чем заняться. Я бы хотела прочитать все учебники, оставленные старым профессором, но и подышать воздухом так же хочется. Не волнуйтесь, уже завтра я сам отвезу вас домой. Только есть одно «но». Опасность для вас не исчезла, она стала еще больше. И что получается, не выпускают ли меня специально, чтобы с моей помощью поймать еще кого-нибудь? Я отступила на пару шагов и вопросительно посмотрела на мужчину. «Я же не буду наживкой для преступников?» — спросила я. «Наживкой? Это как?» — удивился лорд Блэк. «Кажется, я сейчас ляпнула нечто лишнее». «Приманкой, тем, кого не жалко отправлять на съедение волкам». И опять я произнесла не то, что надо. Надо следить за языком. «Нет, ни в коем случае. Мы усилим охрану вашего дома. С вами постоянно будут находиться два теневика». Я постараюсь навещать вас почаще». «Два? Но как вы объясните такие траты сил на меня? Наверняка у вас будут спрашивать». «А перед кем мне отчитываться?» — удивился глава тайной канцелярии. «Разве что перед императором. Но с его величеством я могу решить этот вопрос, уж поверьте. Так что с этой стороны вам нет смысла беспокоиться». «И все же это странно. Вы не подумайте, я не отказываюсь от охраны. Я просто не понимаю ваших мотивов в отношении меня. Ой, Ирина, что ты несешь? Нельзя же такое спрашивать у мужчины своей мечты. Только как бы я ни ругала себя, ответ мне хотелось знать. Кто я для темного герцога? Есть ли у меня шанс завоевать его сердце? Мои душевные метания остались незамеченными для мужчины. Он мягко улыбнулся. Взял мою руку и поцеловал кончики пальцев. «Разве не мотив помочь прелестной женщине?» — спросил Майкл Блэк. «Меня тянет к вам, и я хочу разобраться в этом чувстве. Поэтому вам придется смириться с этим. Теперь мы будем проводить с вами как можно больше времени. И даже не надейтесь избежать этого». «Вот это новости!» Наверное, мне надо радоваться, что слышу такие слова от мужчины моей мечты. Только что-то мешало мне выражать безудержную радость. Могу ли я верить словам темного герцога? «Лорд Блэк», — прошептала я, пряча взгляд от мужчины. «Майкл, пожалуйста, зовите меня по имени. Для меня это будет многое значить». «Но как же быстро все происходит», — призналась я. Мужчина изменился в лице, глаза опять полыхнули тьмой. Он резко отвернулся от меня и направился в сторону двери. «Извините, если я вам неприятен, то не буду настаивать», — холодно проговорил он. «Стойте!» — воскликнула я, подбежала к нему и положила руку на плечо в попытке остановить. «Майкл, простите мои слова. Просто сегодня слишком много на меня навалилось. Я не хотела вас обидеть. Не уходите. Пожалуйста». В вашем присутствии мне намного спокойнее. Лорд Блэк расслабился. Казалось, гора упала с его плеч. Он развернулся и вновь взял мои руки в свои. Его тьма начала пропадать прямо у меня на глазах. Я почувствовала, как она тонкой струйкой обволакивает мое тело. Как и в прошлый раз, это вызвало у меня на редкость приятные ощущения. А его глаза... Я вновь тонула в них. Какой удивительный оттенок расплавленной стали. Думаю, мало кто видел цвет глаз главы тайной канцелярии. Я же была готова смотреть в них бесконечно долго. Мы стояли так близко друг от друга. Казалось, сделай я малейшее движение и окажусь в его объятиях. Только Майкл почему-то не спешил сокращать расстояние между нами. «Обещаю помогать вам во всем, Ирен. Вы ведь разрешите называть вас по имени?» «Хорошо», — ответила я с улыбкой. «Разве я могла отказать тому, о ком мечтала еще на земле?» «Спасибо. Для меня это многое значит. Мы не будем спешить. Положенный срок траура, я буду появляться у вас в качестве главы тайной канцелярии. Но потом...»